Глава четвертая. Шелонская битва. На рассвете июля одиннадцатого, когда выступали полки князя Холмского, сняв осаду с Димани, прибыли вестники от князя Верейского Михаила Андреевича и повествовали, что силы их ныне у Димани будут. «Ишь, как поспевает!» — сказал Данил Дмитриевич князю Пестрому. «Знать без обозов гонит». «Как же мы, Федор Давыдович, к Шилоне поспеем с обозами-то?» Не Данил Дмитрич, согласился Федор Тавыдович. Ведь до шелони-то отсель более ста верст, ежели вот днем и ночью идти. Да, — перебил его князь Холмский, — нам так спешить нельзя. Может, нам возле Русы-то с походу прямо в бой идти? Надо по ночам войску спать и отдыхать, дабы не обессилели кони и люди. Порешив так, три дня шли воды, но все же... Не всем войском вместе. Впереди всех шел вслед за дозорами и разведчиками сам Холмский, с отборными конными полками и татарами, которых он всегда при себе держал, не позволяя им грабить православных и в полон брать. Несмотря на это уважали и любили его татары за справедливость. Обид он им не чинил, а все, что войско захватывало, у побежденных делил честно. Татарам давал столько же, как и православным, а взамен полона на всякую добычу хорошую надбавку им делал. Впереди Холмского и по сторонам постоянно ехали конники дозорные, делавшие глубокую разведку. Сзади же шли обозы и пешие воины судовой рати под прикрытием конных полков во главе с воеводой Пестром. К вечеру июля тринадцатого, пройдя еще утром через опустошенную и сожженную русу, князь Холмский двинулся прямо к реке Шелоне в направлении к сельцу Мшаги что на левом берегу. Кустью же Шелони, дабы не утомлять войска лишними переходами, послал в разведку небольшой дозор с Тимофеем Замыцким. Тимофеюшка, напутствовал он Замыцкого, все там в выгляде. Я мыслю, что псковичей там ни слуху, ни духу. Исхитряются вороги. Не ведают еще, кому руку лезать придется. Главное же, проведай, есть ли там новгородцы, в засаде ли, идут ли. Если идут, выследи их и, обогнав меня, упреди вовремя, разумеешь? Игра-то ведь идет головами людскими. Да шо ж, Данила Митрич, воскликнул с обидой Замыцкий, Богу чай, слуга и государю. К тому баю, — молвил князь Холмский, — хмелем зашибать любишь. Да лопни глаза, ни-ни, вот тебе крест, княже! Государь-то, — мягче добавил воевода, — разгневался вельми за оплошку нашу с дозорами, в тот раз у Коростыни. «Ну, добрый путь! Гони туды сей же часец! С Богом!» Июля четырнадцатого, на раннем рассвете, когда заря чутиолеть начинала, примчался обратно в стан Тимофей со своими дозорами от устья Шелони с берегов ильмень озера. Воеводы, как и все воины, кроме стражей и дозорных, крепко еще спали. Недалеко от шатра воевод, где широкий ручей в Шелонь бежит, приметил Замыцкий лодку пустую. У коряги привязано. Печка! «Гришка!» — крикнул он своим сподвижникам Косому и Силантьеву. «Айда в лодку сию спать! Вести у нас добрые, спеху-то нет!» Петька и Гришка в враспали на дно лодки и захрапели, а Замыцкий, и жажды, перегнулся через корму и, черпая воду пригоршнями, стал пить. В это время Палауша отродрогнул и вышел князь Холмский и, увидев Замыцкого, молвил, смеясь, «Ты все пьешь, Тимофей, коль не водку то в воду!» Криком своим пробудил меня. Замыцкий быстро вскочил и, отирая бороду, выпрыгнул из лодки на берег. «Истина, княже", усмехаясь, ответил он Холмскому, «Мы народ не жадный, но всем довольный. Ни венца так певца, ни певца так кваску, а не кваску, так и водки из-под легкие лодки». Невольно взглянув на лодку, князь Холмский вдруг вспомнил себя мальчонкой на такой же вот коряге, с которой Ершей бывало ловил он на удочку. А кругом тишина такая же вот предрассветная, как и ныне стоит, светает быстро. Вот уж синие, красные и желтые коромыслы, большие и малые, кружат над водой и за каждый куст цепляются. Усмехнулся воевода и спросил, — А ты, Тимофеюшка, рыбу-то лавливал? — Махашаб ершей. Бородатая рожа Замыцкого расплылась в широкую улыбку. «Лавливал, княже в каменке. Речонка такая у нас в деревне есть». Оба замолчали, глядя вдаль куда-то по речонке, и каждому свое прошлое мерещится. «Вести, видать, у тебя добрые», — отгоняя свои думы, — молвил Данила Дмитриевич. Виж, вся рожа плывет. Ну, сказывай». «Лучше, княже, и не надо», — ответил Тимофей, — «псковичи» не приходили еще, а новгородцы-то пришли с большой силой. Кругом, где шли, все притоптаны, и трава, и кусты даже. Конные и пешие полки прошли вверх по шелоне. Ныне в высшем шаге идут. Хорошо, княже, что войску нашему ты в лесу хорониться велел, и костров не жечь. Ночью прошли-то. Ночью, княже. Идут они безо всякого страху. А нас ничто же не ведают. Не токмодозоров, А и стражи никакой у них нет. И где же они теперь? Видать, недалече. За рекой-то по левому берегу пески все. Грузно идти-то не только мы пешему, но и конному. А много их. Сколь не ведаю, а по следам их вельми намного более нас. Пущай их. И людей, и коней томят своих, улыбаясь и позевывая, молвил Данил Дмитриевич. А мы поспим еще до восхода солнца, и ты спи. Дозорные то когда надобно разбудят, как им приказано, потом на вгородцев нагоним. Берег то наш твердый, без болот, идти нам легко будет. Яркое летнее солнышко быстро подымалось, сверкая в ясном безоблачном небе. Засуха все еще стояла, и не было никакой утренней свежести. Даже на лесных травах, которые все время в тени растут, ни одной росинки не блестело. Когда воины сидели за ранним завтраком, лучи солнца, пробиваясь сквозь полузасохшую листву берез, осин и альхи пекли уже в спину, как в полдень. — Сухмень-то, сухмень какая, крестясь, — говорил старый конник. — Как мы коней-то прокормим? Колевотовца не хватит. — Государь еще пришлет, — уверенно заметил молодой парень. — Ныне пока есть. А не хватит, наши воеводы у новгородцев возьмут на первую топору. «Эй, ребята, эй!» — кричали уж кругом десятники и сотники. «Торопись! Язык-то не распускай, ешь проворней! Бор за коней пои! Не проклажайся! Сей труба заиграет!» Не прошло и получаса, как полки уж были готовы и строились к походу. Все шатры, котлы, ведра, всякие припасы и прочее были уложены на подводы, а что в переметные сумки ушло, то на коней бьючено. Вот уж и воеводы сели на коней». И князь Холмский руку поднял, дабы знак подать к походу, как подскакал к нему небольшой дозор, держа на поводу коня с незнакомым всадником. «Вот княже пымали!» — громко и сердито докладывал старший дозорный. «В лодке к нам переплыл, а мы его и схватили. Оружие-то у него было?» — спросил воевода князь Холмский, оглядывая темнобородого сурового мужика лет сорока слишком. «И где вы его пымали?» «Нету-то у него оружия?» — Схватили же тутутка, как на берег вышел. Мужик усмехнулся и, обращаясь к Холмскому, молвил спокойно. — К тебе, княже, прибежал нечаянно. От войска Новгородского в Москву хотел. Князь Пестрый, глядевший все время на пленника, прервал его. — Не Афанасий ли? — Я сам и есть, — ответил тот. — Афанасий, сын Братилов, торговец. — Златокузня у тебя в новом городе. — Истинно, Дьяк бородатый меня знает. И у государя я на Москве бывал. «Ведаю, ведаю», — обрадовался князь и — «видал тебя у государя-то». «Ну, сказывай, Афанасий», — резко вмешался князь Холмский, — «по что до нас дошел?» Афанасий Братилов рассказал, что взят был насильно после того, как лавку его разграбили, семья его у родни схоронилась, а его самого захватили. «Ну да, семь воевода», — продолжал он, — «я на досуге расскажу». «Сей же час частное и главное иное дело. Как прибежали вои наши без носов и ушей от коростыни», Такой страх пошел в народе-то. А господа с Борецкими в такую ярость пришли, что немедля вестника послали к королю Казимиру, моля борза, на конь воссесть против государя нашего. Государя уже Луку Климентьева послали, а мире челом бить, дабы время иметь для ради воровства своего. У самих же до кончания с королем уж подписано. А дела, как у господы? спросил князь Холмский. Набрали, Борецкие и присные их набрали волей и неволей, более силой и страхом много людей. Тысяч почитай сорок. Только мы народ все и худые вои. Из них, которые на конь посажены, до сего никогда и в седле-то не были, которые в доспехах с мечом и копьями до сего знали только иглу, молод, шило, до дротву и прочее. Воеводы пестрый и Холмский переглянулись с усмешками. Куда жрать их идет и по что? «Дали-то, что мыслят, где эти? На вече посадники Дмитрий Борецкий и Василий Казимир сказывали, князди Холмские с князем Пестрым русой займутся, а засим к где уйдут. Мы же, пока князи сии там прохлаждаться будут, псковичей половину посечем, половину живьем возьмем. Как же Федор Давыдович, прозорлив государь наш, воскликнул Холмский, перебивая Афанасия прав, он был. «Истина, что из-за деревьев мы лесу не видели». Но же все уразумели, западню нам припасли. Холмский замолчал и поглаживал в раздумье бороду. Великий и много хитрый воевода, наш государь, заговорил он снова. Малые дети мы все пред ним. Господа же хочет умнее его быть. Ведь мыслью господа-то хочет, избив псковичей, вслед затем и нас побить. Истина, княже, подхватила Афанасий Братилов. Мысли-то они, пока государь то дойдет сюда. — Король Казимир им войско свое пришлет, а там, может, и татары подымутся. Переглянулись опять воеводы, а Пестрый заметил. — И сие нам государь указывал. — Не будем осем прервал его Холмский. И, обратясь к Афанасию, спросил, а ведают воеводы новгородские про нас? — Ничто осем им неведомо. Холмский поглядел на Братилова и молвил, — Прости, Афанасий, а ты при мне пока останешься по Парадному обычаю никуды тебя пока отпустить не могу до приказа государева. Ближе к полудню рать московская, поднимаясь вверх вдоль шелони, была уж против сельца Велебица, что на левом берегу стоит. Сюда князю Холмскому дозора его привезли весть, что новгородцы всю ночь шли, теперь стан свой разбили между сельцом и рекой поближе к берегу из-за водопоя, а пообедав отдыхать полегли. Князь Данила Дмитриевич созвал немедленно воевод своих, русских и татарских, и наперед, согласившись с Федором Давыдовичем, объявил так. «Да поможет Господь нам, ибо время приспело. Надо нам силу сию Новгородскую разбить и пленить днечь же. В другом случае не бывает лучше. Не чают они нападение нашего. Сонны, истомленные к бою не готовы». «Так ударим и сгоном на них», — воскликнули некоторые из воевод. Не ждать, пока пробудятся, — подхватили другие. Но Холмский остановил их. Государевы заветы блести надобно, — строго сказал он. Государь взыщет все огрешки наши. Глаз его вострый, а ратная хитрость так велика, что от него не схоронишься. Князь Данила помолчал, подумал еще и приказал. Все на главу свою беру пред государем, а посему велю вам те полки, которые укажу, я... Со мной впереди пойдут, а предо мной лучники. Лучникам же наиглавно по коням бить, дабы кони ряды путали, воев, седел своих сбрасывали, пеших топтали. Как у новгородцев-то смута пойдет, Мы в середину, в самое сердце их со всей силой ударим, а там что Бог даст? Только мы живота не жалеть за веру и государя. Три раза били мы их, разобьем и ныне. Данила Дмитриевич, еще более возвысив голос, Заговорил снова, «Помните, государь-то следом идет. Главное, все деять, как сказываю, без огрешек и страху. Князь Федор Давыдович будет в тылу нас оберегать, Да обозы и полон сторожить. Для сего ему немало воев нужно. Лазутчиков и дозорок, как мы всегда сие творим, в разные концы разослать надо. Сколь всего-то оторвать от главной рати. Воев-то... — молвил князь Пёстрый мыслью, — тысячи две оторвем. Истинно согласился Холмский, — да тысячи две своих татарских конников в обход пошлем в засаду, дабы в самый разгар боя у нас свежие силы были. Обратясь к татарам, он добавил, — вам же, воеводы, сей же часец приказывает идти версты две или более вверх по шелоне, а там место, найдя удобное, перейти реку бродом либо вплавь, потом перейдите ручей дрянь, и таитесь за рекой, дабы в нужное время оттуда изгоном пасть на новгородцев в тылу. На семь дума и кончилось. Хомский встал со скамьи и, перекрестясь, сказал, да будет с нами Господь Бог и вся его крестная сила. Первыми отъехали тайно с полками своими татары, которым надобно было и и дрянь заранее перейти и в засаду сесть. Потом занял указанные места князь Федор Давыдович со своими полками. Он немедленно расставил дозоры вокруг обозов и в тылу Холмского, чтобы обходов быть не могло. Вот и остался князь Холмский один с главной силой своей. Всего-навсего у него тысячи четыре воинов. Дав все указания воеводам своим о переправе и как строиться к бою, Данила Дмитриевич приказал идти без труп и набатов, тайно выйти к переправе и враз бесшумно плыть на левый берег. Там же, прячась внизу склона у самого берега, скрытно полки к бою построить. И ждите там новых приказов моих. Снял он шлем, перекрестился, и все воеводы за ним сделали то же самое. Потом Холмский громко воскликнул, помоги нам, Господи, против ворогов земли православной. Зной стоит уже полдневный, солнце полит и слепит глаза своим блеском. Томит и терзает землю новгородскую и великая засуха. Спешившись и держа коней на поводу, конные полки князя Хомского один за другим, будто влага губкой, вбирались рощами и перерезками. В полной тишине воины с конями скользили между стволов деревьев среди светлых и почти черных пятен, пестривших лес от чередования света и теней. Так проходили они по крутому лесистому берегу, который потом от лога спускается к воде. Здесь как ручейки потекли из лесных чащ конники, садились верхом, ехали в брод, плыли где было глубже и выплывали бесшумно у левого берега, еще более пологого, чем правый. Тут была площадка, которую скрывал выпятившийся горбом берег шириной с версту и версты в две длиной. Как только все полки собрались на этой площадке, князь Холмский тотчас же выстроил их в боевом порядке длинным и глубоким строем. Таким строем и повел их князь Данила на голую возвышенность, поднимавшуюся по лога от береговой площадки. В это время прибыл гонец от полка царевича Даниара и оповестил, кланяясь до земли. — Стоим, княже, за спиной новгородцев. Что далее прикажешь? — Токмов в трубы мы затрубим и в набаты забьем. Всей силой гоните на ворогов, бейте их в спину. Татарин, радостно закивав, мгновенно повернул коня и скрылся в лесных зарослях. Когда полки князя Холмского поднялись на самый верх левобережной возвышенности, пред ними, как на ладони, открылся весь огромный стан Новгородский. Там, видимо, уже знали о прибытии московских полков, и все всполошились, метались и суетились в растерянности. Все же несколько полков уже стояло в боевой линии, а позади них еще суетилось множество воинов, вооружаясь и садясь на коней. Исполчившись же и в ряды боевым порядком построясь, Страшной силой предстали они пред малой ратью московской. Не менее как тысяч сорок набралось, ибо сколько глазом охватить можно, все новгородскими воинами занято было. Воеводы же их пред полками своими разъезжая, силой своей похвалялись и кричали громко воеводам великого князя хулу всякую и брань. Испугало бы сие даже и Холмского, если бы, Опытным глазом не углядел он настроение воинов новгородских. Смело крикнул князь своим воеводам, стоявшим пред полками, «С Богом! Вперед! На ворогов, как приказано!» И приказ его из уст в уста пошел по полкам, сотням и десяткам, и вскоре остановившееся было войско московское медленно, но неуклонно пошло на великую силу новгородскую. «Лучников, вперед!» — передал второй приказ воеводам князь Данила Дмитриевич – К этому времени совсем уж построились новгородцы, занимая во много раз более места, чем московские полки. Истинно, тысяч сорок!» — пробормотал князь Холмский, глядя на врага, и громко крикнул. «Ну, бог не выдаст, свинья не съест!» Он внимательно оглядел ряды своих воинов, наблюдая, как лучники занимают наиболее выгодные места. Потом, окинув взглядом поле и все множество новгородской рати, сказал ближнему своему воеводе, начальнику лучшего своего полка, — Помни, Микита Гаврилович, нельзя на себя допускать такое множество. Они как стадо, только ногами одними нас всех затоптать могут. — Истина княжа, — ответил воевода, — надо, ежели бить их почнем, место им открытое оставить, куда бы им бежать мимо нас. В этот миг вдруг зашевелились полки новгородские и двинулись на москвичей. Побледнел князь Холмский и поскакал к лучникам в рядов своего войска, «Коней бейте!» — кричал он воинам. И главное, коней! От коней у них смятение почнется!» Ближе и ближе новгородцы копья уж на перевес держат. Вот они ближе, чем на поле стрелы. Вот сейчас все силы свои кинутся. Враз запели со всех сторон стрелы московские. Завизжали дико, заржали кони, бесясь, запрокидываясь на спину, сбивая всадников и топчая их ногами. Гуще и гуще летят стрелы, и вот уж смешались ряды новгородских конников. Передние напирают на задних, прорывают свои ряды, а не вражеские. Больше и больше растет беспорядок и смятение. И вдруг целый полк новгородский повернул назад, пробивается сквозь ряды своих же, топчет упавших на землю. Крики, вопли людей, дикое ржание, взбесившихся от боли коней. Князь Данила сделал знак, и полки его помчались. На противника крича неистово «Москва! Москва!» С сомкнутым строем ударили они в середину новгородского войска, в сердце его. Ловко и беспощадно действует тонкими острыми копьями и тяжелыми сулицами Примечание с улицы рогатина, рот тяжелого копья с большим двусторонним ножом или широким кинжалом на конце древка. Конец примечания. Только лучший полк под начальством Никиты Гавриловича остался один около князя Холмского. Князь, не отрывая глаз, следит за боем. Вот дрогнули новгородцы, отступать начали, а некоторые из полков их помчались прямо в поле. «Пора и нам!» — Микит Гаврилович крикнул князь Хомский. «Трубы и набаты!» Под неистовый рев труб и барабанный грохот набатов, князь поскакал во главе с лучшим полком своим к вражьему войску с левой руки, завязав рукопашную схватку. Еще более заметались в сметении новгородцы... А сзади, нежданно, с бешеным визгом и дикими воплями, ряд за рядом, помчалась на них татарская конница, словно из-под земли выскочив и сверкая обнаженными саблями. Слепой страх обуял новгородцев, и, ничего не видя, ничего не понимая, помчались они в поле, бросая щиты и копья, стаскивая из себя на скаку доспехи, дабы облегчить коней и ускорить их бег. Москвичи же и татары неотступно гнались за ними, кололи насмерть копьями и с улицами, рубили саблями, догоняли людей и коней стрелами. Еще более чем в бою погибло новгородцев при бегстве. Целых двенадцать верст с боем гнали их московские полки, нещадно избивая и беря полон. Бегущие, потеряв голову и только стараясь спастись, тонули, переплывая шелонь, увязали и гибли в лесных болотах. Многие же в страхе и безумии скакали до самого Новгорода, вернее, кони сами принесли туда седоков. Разгром был полный. Убитыми, утонувшими, ранеными было тысяч десять, а в полон взято живыми — почти две тысячи. Захвачен был стан новгородский со всеми обозами. В плен Холмскому попали и самые знатные посадники новгородские — и великие бояре из Господы, Василий Казимир, воевода Дмитрий Борецкий, Казьма Григорьев, Матвей Селезнев, Василий Селезнев, Павел Телятьев, Казьма Грузов и другие, а также множество из житьев. меж всякого добра, что в обозах было захвачено, нашли и договорную грамоту новгородцев с королем польским. В Полонже был захвачен и тот, кто сию грамоту писал, Кончив преследование врага и поручив, кому надобно добычу и полон стеречь, князья воеводы собрали все полки московские к знаменам и перекличку всем воинам сделали. Из переклички сей ведомо стало, только три десятка воинов в строю не доставало. Многие же, хотя и ранены были, но живы и на конях своих сидят. — Вои православные! — сказал князь Холмский перед полками язычным голосом. — Вот какова корысть от храбрости! Помните, кто не ждет, а первый бьет, тот жив будет. Князь снял шлем свой и, не сходя с коня, приказал Сей же часец у образов под знаменами попы споют нам молебную, отблагодарим Господа за победу и о государевом здравии помолимся.